Иудеи Самая тяжелая судьба в Египте за первое два столетия правления Римской империи постигла иудеев. Иудеями очень неплохо жилось под властью Птолемеев. Они получили свободу вероисповедания и обладали такими же правами, как и греки. Никогда до наших времен к иудеям не относились так хорошо, когда они были меньшинством в чужом государстве возможно, за исключением мусульманской Испании в Средние века. И они, в свою очередь, способствовали развитию благосостояния и культуры Египта. Одним из выдающихся философов Александрии, например, был Филон Иудей или Филон Иудейский. Он родился в 30 году до н.э., в год самоубийства Клеопатры или, возможно, через несколько лет после этого. Филон иудейский был воспитан не только на иудейской, но и на греческой культуре, и поэтому был готов представлять иудаизм для греческой аудитории классического мира. Его образ мысли был настолько близок к Платону, что его иногда называли «иудейский Платон». К несчастью, в период жизни Филона ситуация для иудеев осложнилась. Многие из них не могли смириться с потерей независимости и постоянно ждали появления посланного Богом царя, или «помазанника». Последнее выражение звучит по-еврейски как «мессия», по-гречески христос Христос «кристус» по-латыни. Мессия мог привести их к победе над врагами и создать идеальное царство, возглавляемое ими, со столицей в Иерусалиме и с властью над всем миром. Такое будущее постоянно предсказывалось в иудейских писаниях, и это мешало многим иудеям принимать мир таким, каким он был, Множество иудеев объявляли себя мессиями, и всегда хватало тех, кто верил этим заявлениям и поднимал волнение против власти Рима в Иудее. Александрийские иудеи были менее склонны к мечтам о мессии, чем их соотечественники в Иудее, но у них были достаточно напряженные отношения с греками. Их традиции были совершенно различны, и каждый народ испытывал особенные трудности в общении с другим. Иудеи твердо придерживались своей точки зрения, что иудейский бог является настоящим, и они с презрением относились к другим религиям, что, должно быть, очень раздражало приверженцев тех религий. Греки также были твердо убеждены, что только греческая культура является настоящей и не признавали других культур, что, вероятно, не нравилось носителям других культур. Кроме того, греки были возмущены особыми привилегиями, полученными иудеями. Иудеев не просили участвовать в языческих жертвоприношениях, оказывать божественные почести императору или служить в армии, в то время как это требовалось от греков и египтян. Римские правители иудеи были также раздражены упрямством иудеев в вопросах религии и их отказом принять даже самые пустяковые формы восхваления императора. В это время сумасшедший император Калигула решил установить свою статую в храме Иерусалима, и иудеи приготовились поднять мятеж, если этот приказ попытаются исполнить. Филон Иудей, уже старик, возглавил делегацию в Рим, чтобы предотвратить это кощунство, но неудачно. Только смерть Калигулы в результате заговора и отмена этого распоряжения его преемникам спасли ситуацию. Но это только отдалило неизбежное. В 1966 году стремление иудеев к независимости было отвергнуто и налоги были резко повышены. Римские легионы прибыли в Иудею и в течение трех лет бушевала война. Иудеи держались с нечеловеческой стойкостью, уничтожая большие римские отряды со значительными потерями для себя. Война расколола правительство Рима на группы, поскольку Нерон, бывший императором в начале восстания, покончил с собой. Командующий силами Рима Виудея Веспасиан стал в итоге императором, заменив Нерона. В 70-м году Иудея была окончательно подавлена, Иерусалим пал и был разграблен сыном Веспасиана Титом, храм разрушен, а иудаизм низведен до самого низкого положения со времен Новохудоносора. Иудеи, находившиеся за пределами Иудеи, не участвовали в мятеже, в большинстве случаев Римляне относились к ним справедливо. Однако в Египте ситуация резко ухудшилась. Начались бунты, ставшие кровавыми. Ни иудеи, ни греки не могут считаться невиновными в провокациях, и дикие зверства совершались с обеих сторон. Но как это почти неизменно происходит в течение всей полностью трагичной истории иудеев, именно они были в меньшинстве и, следовательно, пострадали больше. Иудейский храм в Александрии разрушили, тысячи иудеев убили, иудейский квартал в Александрии исчез. После этих событий иудеи страшно возненавидели римлян и греков в Египте. Оставалась еще сильная иудейская колония в Кирене, и, по распространенному мнению, они увидели свой шанс в 115 году. Римский император Троян сражался в это время далеко на востоке, и в последнем порыве римского экспансионизма привел римские легионы в Персидский залив. Вероятно, лживые слухи о его смерти просочились в Египет, императору было 60 лет, или, возможно, пришла весть о новом мессии. Но в любом случае иудеи в Кирене взбунтовались. Они устроили резню греков, которых смогли схватить, и во множестве погибали сами, в свою очередь, когда удивленные римляне смогли прислать свои отряды против них. Беспорядки продолжались в течение двух лет, и к 117 году иудеи в Египте были фактически истреблены. И вновь эти события затронули историю Рима. Вести о беспорядках в Египте помогли Трояну принять решение о возвращении назад. Его возраст и опасная растянутость коммуникации были дополнительными причинами. Волна римского экспансионизма никогда больше не заходила так далеко, и с тех пор фортуна отвернулась от римлян. Приемником Трояна стал Адриан, первый с таким же именем уже был упомянут как император-турист. До своего приезда в Египет, как я уже описывал, он проехал по пустынной Иудее и был обеспокоен благоговением, с которым оставшиеся иудеи относились к руинам Иерусалима. Поэтому он приказал, чтобы Иерусалим был восстановлен как римский город, чтобы его назвали Элия по его родовому имени и чтобы на месте разрушенного храма иудеев был построен храм Юпитера. Иудеям запретили входить в новый город. Но действия Адриана спровоцировали восстание, которое он хотел предотвратить. Иудеи снова подняли мятеж, возглавляемый еще одним самопровозглашенным мессией, Доведенные до отчаяния тем, что оскверняется святое место их храма, они сражались три года с 132 по 135 год. Это привело к тому, что в Иудее не осталось ни одного иудея, как и в Египте. С тех пор будущее иудаизма зависело от значительных вавилонских колоний, существовавших со временного худоносора и в европейских колониях, не участвовавших в мятежах, и которым было позволено жить под довольно подозрительными взглядами римлян.